Встреча была назначена в старом готическом соборе, расположенном в центре города. Строившийся более 200 лет в 13-15 веках, он был одним из самых великолепных памятников Толедо, являясь обой шедевром мастеров раннего возрождения. Рядом была пристроена галерея Эллингреко. Сюда был переведён дом музея великого испанца, расположенный ранней на окраинах Толедо. Собор был виден в городе практически с любой точки и его легко было найти. Он вошёл в храм с группой англичан и огляделся. Великолепие среди средневековой архитектуры подрезало воображение. Зачаи средние века словно бросали вызов современным мастерам возводя величественные архитектурные сооружения, способные поражать воображение потомков спустя многие столетия после строительства. Обойдя центральный алтарь, он поспешил налево, где должен был находиться знаменитый музей Эль-Греко. Перед одной из картин, репродукцией, которую ему дал вчера Мануэль, и должна будет состояться их встреча, Он все-таки волновался и от этого злился прежде всего на самого себя. Бернардо вошел в музей. Первые несколько больших картин, увиденных им еще в небольшой комнате, служащей переходом к музею, не произвели на него большого впечатления. Они были слишком мрачными и темными. Они были слишком мрачными и темными. А потом он увидел почти все шедевры Эль Греко в большом зале. Впечатление было такое, словно все разом заговорили: "Буйство краса, какие-то неземные вытянутые лица, печальные глаза святых" глядели на него со всех сторон. В этом зале можно было исповедаться, такие чувства вызывали картины знаменитого испанца. Он стоял, ошеломлённый внезапно потрясшей его красотой. Так длилось лишь несколько минут. Наконец, вспомнив, зачем он сюда пришёл, Бернардо прошёл в конец зала, где должна была находиться его репродукция. На лукартине стояла какая-то женщина. Не обращая на неё внимания, он встал перед картиной и только тогда услышал негромкий голос женщины вы Гильермо Урбиэта. Она даже не спрашивала, она утверждала, очевидно, ей давали его фотографии. Он удивился. Эта женщина в чёрном совсем была не похожа на ту уверенную красавицу, которую он видел вчера. Женщина чуть повернула голову, и он узнал под чёрным платком чёткий профиль лица. "Да", сказал он, "это я". Я вас сразу узнал, сеньора Инес. Мы с вами женаты уже месяц? Олюбносе, женщине не нужно говорить мне сеньора. Сразу называйте меня Инес, так будет правильнее. Быстрее привыкнуть. Хорошо, я вас не узнал, сеньора. Простите, Инес. Вы видели мои фотографии? Я обычно получаюсь на фотокарточках. Нет, я видел вас вчера на кариде. Да? Немного удивилась женщина. Мне не сказали, что вы там будете. Теперь понятно почему мне так советовали пойти на эту кариду. Видимо, Мануэль решил показать меня вам живьём. А ведь на встречу с вами пришёл наверняка он сам, признайтесь. — Верно, — пожал плечами Бернарда, — пришел Мануэль. Старик лет шестидесяти пяти, с землистым цветом лица и очень цепкими глазами. — Вы, видимо, работаете с ним не первый год. — Ина с улыбнулась. — Не первый. Она больше ничего не сказала, а сам Бернарда решил несколько раз спрашивать. Они вышли из зала. Дом дали билеты из Гватемалы, спросила Инес. Дали, конечно, и даже наше брачное свидетельство. Мне уже рассказали историю нашего знакомства и нашей свадьбы.